В 1905 году Ленин сделал Богданова одним из трех членов тайного центра, руководившего подпольными действиями большевиков и распоряжавшегося партийной кассой. Уже тогда Богданов проявлял острый интерес к проблемам социологии и культуры. Его теорию, подчас достаточно туманную и путанную, происходившую отчасти изучение социолога Эмиля Дюркгейма и неокантианцев, В нескольких словах можно представить так. Культура есть одна из сторон труда. А поскольку труд есть коллективные усилия в вечной борьбе человека с природой, создание культуры есть также процесс коллективный. Творчество, всякое техническое, социально-экономическое, политическое, бытовое, научное, художественное, представляет разновидность труда, и точно так же слагается из организующих или дезорганизующих человеческих усилий. Нет и не может быть строгой границы между творчеством и просто трудом. Не только имеются все переходные ступени, но часто нельзя даже уверенно сказать, которые из двух обозначений более применим. Человеческий труд, всегда опираясь на коллективный опыт и пользуясь коллективно выработанными средствами, в этом смысле всегда коллективен, как бы ни были в частных случаях индивидуальной его цели, его внешняя непосредственная форма, то есть и тогда, когда это труд одного лица и только для себя. Таково же и творчество. Творчество высший, наиболее сложный вид труда, поэтому его методы исходят из методов труда. В примитивном, бесклассовом обществе есть только одна общая для всех культура И высшим достижением ее является язык, но и поэзия, музыка, танец тоже помогают в общем труде и на войне. На определенной стадии человеческого развития, согласно Богданову, наступает разделение труда и его производного, общественных классов. Исчезновение социальной однородности ведет к раздвоению культуры по мере того, как имущественная элита монополизирует мысль и навязывает свои идеи ценности инертным массам. В результате образуется разрыв между интеллектуальным и физическим трудом, который владельцы средств производства используют для того, чтобы держать рабочие классы в порабощении. В обществах, основанных на классовых различиях, искусство и литература становятся крайне индивидуализированными, а творческие личности руководствуются лишь своим вдохновением но индивидуализм феодальной и капиталистической культуры более кажущийся, чем реальный. Применяя концепцию Эмиля Дюркгейма о коллективном разуме, Богданов утверждал, что корни даже крайне индивидуального творчества лежат в ценностях, которые писатели и художники восприняли от своего класса. Отсюда следует, что когда пролетариат придет к власти, Возникнет новая культура, отражающая его опыт, сложившийся на заводах и фабриках, где люди работают в спаянном коллективе, и потому их культура тоже станет носить коллективный, а не индивидуальный характер. И в этом отношении будет ближе к культуре первобытного общества. Я буржуазной культуры уступит место мы. В новых условиях наследие старой буржуазной культуры утратит свое значение. Некоторые из наиболее радикальных последователей Богданова хотели не только отвергнуть, но и физически уничтожить приметы прошлого, музея библиотеки, и даже науку, как ненужный или даже вредный хлам. Сам Богданов придерживался более умеренных взглядов. Рабочему, писал он, следует относиться к буржуазной эпохе, как атеист относится к религии, то есть с беспристрастным любопытством. Но он не должен воспринимать ее, поскольку ее авторитарный и индивидуалистический дух ему чужд. Новая культура возникнет из неисчерпаемой творческой силы, скрытой в массах заводских рабочих, едва ли они получат возможность писать, рисовать, сочинять музыку и заниматься любой иной интеллектуальной и эстетической деятельностью, от которой их отгородила буржуазия. В 1909 году при финансовой поддержке Максима Горького и Федора Шаляпина Богданов открыл на острове Капри экспериментальную большевистскую школу для подготовки кадров интеллектуальных рабочих. Около дюжины учащихся, перебравшихся нелегально из России, вместе со своими наставниками, социал-демократами, подготовили учебную программу по философии и общественным дисциплинам, И, пройдя курс обучения и разъехавшись по родным местам, должны были распространять полученные знания среди рабочих. Систему обучения построили так, чтобы наставники не только учили своих учеников, но и сами учились у них. Основной упор делался на пропаганду и агитацию. Вскоре открылась школа в Болонье, действовавшая на тех же принципах. Ленин отвергал богдановскую философию культуры, ибо верил, что социализм, даже уничтожив капитализм, должен строиться на его основе. В рабочих он не видел того творческого потенциала, которым их наделял Богданов. Ленин воспринимал культуру как технократ под углом зрения передовой науки, инженерных знаний, неведомых российским массам. Он хотел учить их, а не учиться у них». Отвергая теорию пролеткульта, как абсурдную и сплошной вздор, он утверждал, что пролетарская культура должна явиться закономерным развитием тех запасов знания, которые человечество выработало под гнетом капиталистического общества. Коммунистом стать можно лишь тогда, когда богатишь свою память знанием всех тех богатств, которые выработало человечество. Но более всего раздражало Ленина в теории Богданова, Представление о том, что культура есть самостоятельная сфера человеческой деятельности, параллельная и равноценная политике и экономике. Он опасался и не без оснований, что рабочие кадры, подготовленные на Каприи в Болонье, попытаются создать собственный большевистский аппарат, послушный Богданову. Зная, что некоторые последователи Богданова видят в нем властителя Дум и претендента на роль вождя, Ленин исключил его и Луначарского из партии. 1909 год. После большевистского переворота, благодаря дружбе с Луначарским, Богданов нашел благоприятное применение своим идеям. В декрете, изданном вскоре после назначения на пост комиссара просвещения, Луначарский восстановил в 1917 году, говорит о развитии рабочих, солдатских, крестьянских, культурно-просветительных организаций их полной автономии как по отношению к государственному центру, так и центрам муниципальным. Это постановление, проскользнувшее сквозь худое сито раннего большевистского законотворчества, дало пролет культу уникальный статус при ленинском режиме, освободив его от контроля партийных и руководимых партий государственных органов. Пользуясь щедрыми субсидиями комиссариата Луначарского, Богданов сумел покрыть Россию сетью пролеткультовских организаций, студии и живописи и вояне, в которых вели занятия профессионалы, поэтические кружки, народные театры, всевозможные вечерние курсы, библиотеки и выставки. Профессиональные писатели и художники, вовлеченные в эту деятельность, не только делились секретами своего ремесла, но и старались пробудить творческий потенциал учеников. Пролеткульцевцы апеллировали исключительно к коллективному творчеству, без оглядки на что-то личное вдохновение или примеры прошлого. Один теоретик пролеткульта в качестве образца коллективного творчества приводил газету. В поэтических мастерских даже стихи создавались коллективным методом, построчным. Поэзия должна была отражать механистичность современной индустриальной эры и, соответственно, Должен был измениться ее ритм. Вместо пушкинского четырехстопного ямба, выразителя дворянской лени, должен был занять новый ударный ритм. Как сказал один из пролеткультовских авторов, мы стоим накануне электрификации поэзии, где центральный динамо — ритм современного завода. Пролеткульт пытался также преобразовать культуру быта. На первой его конференции, проходившей в феврале 1918 года, серьезно обсуждались вопросы о правах ребенка и предполагалось наделить детей, невзирая на возраст, правом выбирать обучение себе по вкусу и уходить от родителей, если они их почему-то не удовлетворяют. Один из самых эксцентричных деятелей пролеткульта Алексей Гастев Рабочий слесарь из первых последователей Богданова, ставший поэтом и теоретиком культуры и прославившийся в первые годы революции как певец стали и машин, после 1920 года он увлекся применением в повседневной жизни системы организации, интенсификации труда методом хронометрирования движений, разработанной фредриком Тейлором, члены его «Лиги времени» имевшие отделение во всех крупных городах, призывались нигде и никогда не расставаться с часами, вести хронокарты, куда не записывали, как использовалась ими каждая минута суток. В идеале всем полагалось отправляться ко сну и пробуждаться в одно и то же время. Для экономии времени он предлагал механизировать речь, заменяя привычные в русском языке длинные выражения более короткими, Используя аббревиатуры За избыточное употребление Которых и поныне он несет немалую ответственность вершины его разгоряченного вдохновения Явились идеи о механизировании человека Его жизнедеятельности В духе экспериментов по хронометрированию Проводившихся в Центральном институте труда Созданном и руководимым им Его посещали видения будущего Когда люди превратятся в автоматы не имеющих своих имен, а только номера, и лишенные личных идей и чувств, чья индивидуальность должна раствориться без следа в коллективном труде. Вот эта-то черта и сообщает пролетарской психологии поразительную анонимность, позволяющую квалифицировать отдельную пролетарскую единицу как А, П, С или как 325, 075 и 0 и тому подобное. Это значит, что в его психологии Из края в край мира гуляют мощные, грузные психологические потоки, для которых как будто уже нет миллиона голов, есть одна мировая голова. В дальнейшем эта тенденция незаметно создаст невозможность индивидуального мышления. Этот кошмар, в котором один западный историку смотрел «Видение надежды», дал Евгению Замятину материал для его антиутопии «Мы», а Карлу Чапику для пьесы «Рур» где он впервые ввел в обиход придуманное им слово «робот». По странной иронии судьбы, приписываемый капитализму порог, а именно дегуманизация труда, стал идеалом для многих коммунистов. Ролиткульт быстро развивался. В период своего рассвета в 1920 году он насчитывал 80 тысяч членов и 400 тысяч сочувствующих. В 1938 году Гастев был арестован и погиб в 1941. На многих заводах существовали его ячейки, действовавшие независимо от партийных организаций. Вообще лидеры пролеткульта пользовались свободой от партийного контроля, о какой не могла мечтать даже никакая иная группа. Они не скрывали, что рассматривают себя ответственными лишь перед собственным руководством. На московской конференции пролеткультовских организаций было постановлено, что пролеткульт должен стать организацией самостоятельно, классовой, наравне с другими формами рабочего движения – политической и экономической. В программном документе, опубликованном в первом выпуске печатного органа пролеткульта, его председатель заявлял, что культурная задача власти требует разделения труда. На наркомпрос возлагается ответственность за народное образование – тогда как пролеткульт призван руководить творческой энергией пролетариата. И для исполнения этой задачи он должен быть освобожден от ограничений, наложенных на другие государственные органы. Надежда Крупская, которую Ленин просил присматривать за наркомпросом, не раз выступала против сепаратизма пролеткульта. Но Луначарский, отчасти с симпатии к идеям Богданова, отчасти по несвойственному большевикам отвращению к суровым мерам, не спешил исправить ситуацию. Именно это политическое самомнение и погубило движение. Ленин обратил внимание на пролеткульт в августе 1920 года, когда попросил одного из руководителей наркомпроса, известного историка Покровского, разъяснить юридический статус организации. Как только он понял, какой независимостью она пользуется, и к ее требования самостоятельности для своих ячеек и печатных органов, он распорядился включить организации пролеткульта в Наркомпрос. Октябрь 1920 года. В последующие два года центральные и региональные отделы пролеткульта были закрыты, его культурная деятельность сведена на нет. Богданов, медик по образованию, часто обращался к медицинским проблемам. В 1926 году он основал Институт переливания крови. Он умер в 1928 году в результате медицинского эксперимента, поставленного на самом себе. Пролеткульт просуществовал еще несколько лет, но его философия была отвергнута правящим режимом. Победил ленинский взгляд. «Советская культура должна использовать все культурное наследие человечества. Новый порядок поднимет ее на невиданную высоту», – заявлял Ленин, «но подъем будет постепенным, шаг за шагом, а не резкими скачками». Это было важнейшее решение и, возможно, единственное его либеральное деяние, завещанное преемником. Ибо даже под самыми строгими ограничениями, какие ввел Сталин, Граждане Советского Союза имели доступ к культурной сокровищнице человечества, и это помогало им сохранить разум в безумных условиях. Коммунистический режим контролировал культурную деятельность двумя способами – цензурой и монополией. Цензура имела давнюю традицию в российском государстве. Она была впервые учреждена в 1826 году и с тех пор неуклонно действовала вплоть до 1906 года, когда в других европейских странах ее уже отменили. До 1864 года действовала предварительная цензура, требовавшая, чтобы все произведения перед публикацией или пускайной были представлены компетентным органам для получения разрешений Такой механизм цензуры в современном мире – Существовал только в России В 1864 году Была принята иная модель Подразумевавшая Судебную ответственность За публикацию недозвольного материала Цензура была отменена В 1906 году Однако в 1914 В России Как во всех других воюющих странах Была введена военная цензура 27 апреля 1917 года Временное правительство сняло последнее ограничение свободы печати и отменило административную ответственность, кроме как за разглашение военных секретов. О значении, какое большевики придавали контролю за информацией и общественным мнением, ярко свидетельствует тот факт, что самым первым законодательным актом, изданным 27 октября, сразу после захвата власти, Был декрет о закрытии контрреволюционных, то есть не неприветствовавших октябрьского переворота газет, что квалифицировалось как временные и мир Такая поспешность, в то время, когда у большевиков хватало множество иных неотложных дел, объясняется убежденностью Ленина в том, что печать есть центры и основа политической организации. Иными словами, свобода пресса равносильно свободе политических организаций. Декрет встретил такое сопротивление со всех сторон, включая союз печатников, пригрозивший закрыть все типографии, в том числе и большевистские, что исполнение грозного распоряжения пришлось приостановить. В феврале 1918 его сменили другие, менее строгие цензурные правила, согласно которым право публикации предоставлялось всем гражданам, сообщившим властям имя и адрес издателя. Газетам вменялась в обязанность печатать декреты и постановление правительства на первой полосе. В последующие пять лет, хотя эффективного цензурного аппарата не было, новый режим предпринимал разнообразные меры для ограничения свободы печати, конечным результатом которых явилось удушение независимой прессы. Прежде всего, в крупных городах были учреждены комиссариаты печати, подчинявшиеся Совнаркому и наделенные полномочиями по своему усмотрению приостанавливать враждебные публикации и закрывать типографии. Декрет, изданный в декабре 1917 года, предоставлял подобные полномочия местным советам. 28 января 1918 года вступил в действие новый орган подавления прессы, приданный реф трибуналу революционный трибунал печати, ведению которого подлежали дела издателей и авторов, повинных в сообщении ложных или извращенных сведений. На практике, в основном, ответственность за цензуру в этот период взял на себя чека который через свои местные отделения собирал информацию о враждебных публикациях и предавал о виновных рефтрибуналу. Газеты, которые, по мнению ЧК, содействовали попыткам свержения коммунистического режима, разыкрывали. В первые семь месяцев большевистского правления с октября по май более 130 буржуазных и социалистических изданий были таким образом запрещены. В первой половине 1918 года, когда народная поддержка нового режима ослабела, издатели и авторы часто представали перед трибуналами. Непокорные газеты подвергались денежным штрафам. Многие номера выходили с белыми полосами на месте запрещенных цензурой публикаций. Некоторые закрывались временно или навсегда. И как при царизме, те, которые сохранялись, обязывались печатать официальное провяжение информации, вызвавшей недовольство цензуры. Вспоминая прежний опыт, накопленный до 1906 года, Навлекшие на себя гнев властей газеты часто выходили на следующий же день у другого издателя и под новым, прозрачно завалированным названием. Так меньшевистская ежедневная газета «День» умудрилась в течение месяца, ноября 1917 года, выйти под восьмию различными наименованиями. Сначала «день» после закрытия превратился в «полдень», затем в «новый день», следом в «ночь» полночь, далее в грядущий день, новый день, в темную ночь. Последний номер носил название «в глухую ночь». Для еще большего ограничения свободы печати прибегли к экономическим мерам. 7 ноября 1917 года по декрету Ленина рекламная деятельность монополизировалась государством, лишая прессу основного источника дохода. Власти, кроме того, национализировали многие типографии, передавая их большевистским организациям. И при всем том независимая пресса продолжала существовать. Между октябрем 1917 и июнем 1918 года в провинции, то есть вне Москвы и Петрограда, издавалось около 300 небольшевистских газет. В одной Москве было 150 независимых ежедневных газет. Существование их было, однако, лишь временной отсрочкой. Ленин не скрывал, что намеревается ликвидировать независимую печать при первой же удобной возможности. Когда во время выступления на открытии шестого съезда советов в марте 1918 года он коснулся газет, из аудитории раздались голоса «Закрыли все», Ленин ответил «Еще, к сожалению, не все, но закроем все». Комиссар по делам печати Володарский предостерегал в мае 1918 «Мы терпим буржуазную печать только потому, что мы еще не победили. Но когда мы в красной газете напечатаем «Мы победили», с этого момента ни одна буржуазная газета не будет допущена». Обоснование такой угрожающей позиции дал современный советский писатель. Летом 1918 -го года, по его словам, окончательно выяснилось, что вся периодическая печать, кроме правительственной, является весьма последовательной в своей борьбе за власть тех партий и группировок, которые стояли позади каждой газеты. Для правительства остался один путь – закрытие всей антисоветской периодической печати. Независимая пресса была окончательно ликвидирована летом 1918 года. За два года до победы большевиков в гражданской войне. Процесс начался в Москве в воскресенье 7 июля с закрытия небольшевистских изданий, в тот день, когда латышские стрелки подавили левый эсеровский мятеж. Эту чрезвычайную меру формализовали два дня спустя, когда правительство отменило разрешение на выход газет, журналов, брошюр, бюллетеней и плакатов, выданные в Москве до 6 июля. Отныне Такие публикации, за исключением принадлежащих и распространяемых правительственными учреждениями и Российской Коммунистической Партии, запрещались. Положение это первоначально распространялось только на столицу и должно было сохранять силу до полного укрепления и торжества Российской Советской Социалистической Федеративной Республики. Но очень скоро действие его распространилось на все подвластные большевикам территории и уже не отменялось. 19 июля 1918 года Известия опубликовали текст Конституции РСФСР. Статья 14 ее гласила, что для обеспечения тружеников истинной свободы мнения правительство уничтожает зависимость печати от капитала и предоставляет печать руки рабочего класса и крестьянской бедноты. И это законодательное положение создало законное основание для методичного подавления последних остатков небольшевистской прессы. Еще до окончания года 150 московских ежедневных газет, общим тиражом порядка двух миллионов, были закрыты. Та же участь ждала и провинциальную прессу. К сентябрю 1918 года, когда в советской России развернулся красный террор, свободные печати, способной адекватно откликнуться на насилие, в стране уже не оставался. Вместе с газетами Ленин прикрыл многие журналы, в том числе и знаменитые российские толстые журналы, из коих некоторые вели начало еще с 18 века, «Вестник Европы», «Русский вестник», «Русская мысль» и десятки других. Одним махом Россия лишилась мощнейших рупоров общественного мнения и основного канала распространения художественных произведений. Страна была отброшена назад в допетровскую эпоху, когда и новости, и их интерпретации были прерогативой государства. Как и царский режим, Ленин проявлял большую благосклонность к книгам. Лагань имели сравнить небольшую аудиторию. Но он и тут ущемил свободу выражения, национализировав издательство и типографии. Государственное издательство «Госиздат», основанное в декабре 1917 года под эгидой Наркомпроса, получило монополию на книгоиздание. И в этом качестве позже ему была поручена книжная цензур «Смотри, Назаров А.И. Октябрь и книга. Москва. 1968 год, страницы со 135 по 188. Госэздат реально начал работать только в мае 1919 года, и ответственность за цензуру на него была возложена 12 декабря 1921 года. Контроль над печатью стал особенно эффективен путем введения 27 мая 1919 года государственной монополии на бумагу. В 1920-21 годах государство монополизировало продажу книг и других печатных изданий. Несколько частных издательств, сохранившихся в Петрограде и Москве в 1919-1923 годах, существовали в основном благодаря выполнению заказов госиздата. В провинции независимая печать умолкла совершенно. К 1919 году Почти все книги выходили с маркой местного отделения госиздата.